Глава 16. У нагов были давно облюбованы элитные клубы в мире людей. Все отработано четко. В подземном мире свои законы и традиции. По ним живет самый закрытый из всех змеиных социум. А в верхнем мире наги ведут немалый бизнес и строго подчиняются законам людей. Естественно, положение семьи Умрановых накладывает отпечаток. То есть и здесь строгий протокол. Только Саха мог куролесить в молодости и плевал на всех. А когда выбирается семья, это очень дорогие машины, охрана, временной лимит. Всегда следует помнить, что они на виду и каждый из них публичная личность. Асуры другие они живут в верхнем мире, но обособленно. У них свой собственный мир, где действуют только их законы. Для Нага сходить в клуб касуром всегда означает экстрим, зато полное отсутствие протокола. Понятно, что семье Умрановых и здесь не угрожало, но. Асуры сами – воплощенная опасность и угроза. Старшая кровь, владеющая жизненной силой. Заносчивые, дерзкие, не признающие авторитетов. Драчливые. В общем, такие же упертые и безбашенные, как и дракон. Руслан не зря принял решение отправиться к Асурам. Видел, что у дракона с его младшей сестрой все застыло и ни туда, ни сюда. А это был шанс взбодрить, сдвинуть их отношения с мертвой точки. Каю этого, разумеется, никто не сказал. Хотя он и сам заметил, что наги отличаются от асуров и внешне, и магией, и энергетикой. Он уже имел представление, кто есть кто, и знал, что у Мехидара обе сестры за асурами замужем. Старшая за смотрящим. Его Кай видел мельком, за весь прием тот слова не сказал. А вот муж младший, Шарас, которого за глаза называли прекрасный принц, был весьма язвителен, но вообще показался Каю нормальным парнем. Он и переместил сейчас почти всех границы северной общины Асуров. Тут стоило им только оказаться на месте, мужчины сразу же встали кольцом, так что девушки оказались в центре. Акая воспользовался моментом, чтобы встать рядом с Лизой. Все это время она упорно игнорировала его, а тут недовольно фыркнула и нервным жестом провела по руке, как будто хотела смахнуть что-то. «Ничего», – подумал он, и встал еще ближе. Как раз в этот момент на той стороне появился смотрящий Гадес. Кай смотрел, как он приближается. Еще четверо асуров шли за его спиной. Высокие, стройные и крепкие, очень широкоплечие и смуглые. Крупные черты лица, основательные носы, черные курчавые волосы и черные глаза у всех. В них ощущалась грозная скрытая мощь. Асуров трудно было назвать красивыми, но что-то притягательное в них было, и это Кай заметил сразу. «Рад видеть вас», – сказал смотрящий и жестом пригласил войти. «Входите!» Собственно, границей это можно было назвать чисто условно. Потому что все они и так стояли на площади. Но первый же шаг. И Каэта это сразу ощутил. Казалось, внешне ничего не изменилось. Однако это был спрятанный на виду вход в другой мир. Так вот она какая. Северная община Асуров. По виду небольшой старый город. Узкие улицы, каменные дома, неширокие, прилепленные к фасадам балконы. Глухие ставни на окнах. Кое-где стекло, металл и бетон. Сейчас был поздний вечер. Кругом горели фонари, все заведения работали, и на площади были посетители. «Прямо в клуб?» – спросил смотрящий. Голос у него был ракочущий, низкий. «Или хотите пройтись по городу? Может быть, заглянуть в ряды?» Что-то в этом напрягло, Кая. Наверное, то, с каким интересом Ассуры смотрели на их женщин и трудно было не ощутить разлитую в воздухе хищную, давящую энергетику. Кай уже собрался отпустить немного силы, чтобы сбить это, но тот Руслан, который был у них старшим, сказал. «Лучше сразу в клуб. У нас время ограничено. Сувенирные ряды с удовольствием, но как-нибудь днем. Спасибо за приглашение». «Хорошо». Гадес кивнул, повернулся и пошел по каменной мостовой в сторону одной из улиц. Но следующий шаг они делали уже в другом месте, на неширокой улице у глухой двери, выходящей прямо на отмостку. Получается, он всех их переместил, ловко, смотрящий коротко кивнул им. «Отдыхайте!» И ушел. А четверка асуров осталась. «Ну что, заходим?» Весело поинтересовался Ширас. «Не передумали?» Его супруга, затянутая в черную кожу, уже направлялась к закрытой двери. Откровенно говоря, здание не впечатлило Кая. Домик какой-то неказистый и приземистый, глухой фасад. Но он шагнул вперед, четко закрывая от лишних взглядов Лизу. Однако стоило войти, и восприятие изменилось. Внутри все выглядело иначе. Помещение неожиданно оказалось высоким и просто огромным, а широкий коридор, в который они ступили, просто бесконечным. Дракон даже в первый момент не поверил своим глазам. «Привыкай, брат!» – шепнул ему Мехидар, показывая глазами вокруг. «Это магия асуров. Они могут как угодно преобразовывать пространство». Кай только хмыкнул и сместился так, чтобы быть еще ближе к Лизе. Коридор хоть и казался бесконечным, закончился внезапно. Теперь перед ними была еще одна широкая двустворчатая качающаяся дверь. И тут вперед вышла Зарина. Молоденькая Асура оглядела всех и фыркнула. Моляю, не будьте такими официальными! Вы не на приеме!» И первый толкнул обе створки. На них сразу обрушились свет, шум и резкая ритмичная, какая-то диковатая музыка. «Начинайте веселиться!» — хохотнула и вошла. За ней Шарас и амбра а за ними уже остальные. Кай шел где-то в середине. Когда они вошли, сначала раздались приветственные возгласы. Потом все истихло, как по команде. От широкой барной стойки, расположенной как раз недалеко от входа, отделился крепкий молодой Асур, оглядел шедшего впереди Шараса и бросил сквозь зубы. «Привет, прекрасный принц! Кого привел?» А потом уставился на них, подбоченился и презрительно процедил. хвостаты Звучало оскорбительно. Получалось, он задел всех и его лично. Кай почувствовал, что его припекает изнутри. Вышел вперед и спросил. «Что ты имеешь против хвостатых?» Его взбесило. Во-первых, дракон считал себя обязанным защищать всех тех, кто с ним пришел. А во-вторых, самый внушительный хвост здесь был у него. И в-третьих, Асур говорил без уважения. «А ты кто?» – возрился на него Асур. К нему уже стали подтягиваться остальные носатые чернявые парнишки. Кая глядел их и сказал. «Дракон в пальто!» Раздался гогот. Асуры просто держались за животы. А из-за спины Кая вышел Руслан Умранов, поздоровался с наглым асуром. «Привет, Раш!» И еще и обнялся с ним. Потом повернулся и проговорил специально для Кая. «Мой сокурсник помог Академии Архана, хозяин этого клуба, и вообще крутой парень!» Кай молча кивнул. И тут Руслан проговорил уже для Асуров, представляя его. Это Кай. Он дракон. Опять поднялся гогот. Наконец осмеявшись, кто прищурился. Что? Правда, что ли? Руслан кивнул. Правда. Вообще такая изрядно надоело тот стоять и выслушивать этот трёп. Он стал незаметно осматриваться в помещении. После подземного дворца и того, что он видел в резиденции Нага в городе, обстановка тут была специфическая и впечатляющая. Высоченный зал с металлическими антресолями. Какие-то крановые конструкции, ванты, болты. Стены – ободранные и зарисованные граффити-бетон. Кирпич – местами закопченные и оплавленные металлические сетки. Бьющий пуша музыка. Безумие дергающихся лазеров. Свисающие с потолка стальные клетки. Мотоциклы. В центре был танцпол, по виду больше напоминающий клетку для боев без правил, а справа на подставке из черного железа был особо установлен высокий стеклянный цилиндр, наполненный непонятной жидкостью. А рядом вип-зона, отгороженная грубой металлической сеткой. Неплохо. Стало понятно, почему все девицы вырядились в черную кожу. Здесь почти все были одеты так. Лиза в своем светлом платье была слишком заметна. Кай уже собирался туда отойти. И тут его окликнули. «Эй, hey, дракон! Ты что, впрям такой крутой?» Асур, которого Руслан представил хозяином этого клуба, стоял, уперев руки в бока. Рядом с ним еще несколько крепких парней. Все смотрели на него с вызовом. Ну, от вызова дракон не мог отказаться. «Сейчас увидишь». «И что, ящер покажешь?» Презрительно сощурился тот. Акай с скучающим видом оглядел зал, потом сказал. Нет, положу вас всех одной левой. Брось! Поднялся возбужденный гомон, сводившийся в основном к тому, как они сейчас дракона наваляют. Кай слушал это с ухмылкой. Он, кажется, уловил формат общения и был не против размяться. Асуры быстро перешли к барной стойке, смелись с нее все, очищая поверхность. Первым против него вышел Самраж. Он был крупнее Кая, шире в плечах. Особенно это стало заметно, когда он сбросил куртку и остался в одной черной майке. «Давай!» И выставил руку, бугрившуюся литыми мышцами. Куртку Кай снял. Огляделся кругом и пристроил на высокий табурет рядом. «Что-то ты мелковат!» Сморщил нос Асур и добавил. «Для дракона!» Опять поднялся хохот. «Угу!» Скучно кивнул Кай и положил его руку одним неуловимым движением. «Подожди!» – заревел тот. «Так нечестно! Я не видел, как ты начал!» «Тебе дать очки?» «Да я тебя сейчас!» Договорить свою угрозу Раш не успел. Его локоть уже был плотно прижат к столу, а Кай смотрел ему в глаза. «А если так?» – рыкнул Асур, трансформируясь. Теперь у него было уже шесть рук. «Давай!» Кивнул Кай. «Держись всеми шестью клешнями сразу». «Ладно, брат, развлекайся». Хлопнул его по плечу Руслан Умранов и отошел. А дальше пошло настоящее веселье. Шестирукову он положил одной левой, как и обещал. И не один раз. Хотя под конец тот уже вскочил на стол и даже пытался помогать себе ногами. После этого шестеруки пытались положить его по одному и даже командой. Но бесполезно. В конце концов угомонились и признали со смехом. «А ты ничего! Парень, что надо?» Потом все устроились за той же самой барной стойкой. Выпить за это. Пошел обычный мужской треп, его хлопали по плечам. А Кай давно заприметил большой стеклянный цилиндр справа. «А это что?» – спросил он. Раш откинулся на стуле «А это?» – начал. И оглянулся куда-то в зал.